Порядок строгий вел. Я сам уж в той губернии давненько не бывал, А про Ермилу слыхивал. народом не нахвалится. Сходите вы к нему. Напрасно вы проходите, Сказал уж раз заспоривший седоволосый поп. Я знал Ермила Гирина. Попал я в ту губернию назад тому лет пять. Я в жизни много странствовал.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 До сей поры неведомо Ни земскому исправнику, Ни высшему правительству, Ни столбнякам самим, С чего стрясла сакази. А вышло дело дрянь. Потребовалось воинство, Сам государев посланный К народу речь держал. То руганью попробует, И плечи с опалетами подымет высоко, То ласкою попробуют Да брань была тут лишняя, А ласка непонятная.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 Лакей вскочил и, шлепая худыми сапожнишками, без слова тягу дал. «Вишь, побежал, как встрёпанный, шутили наши странники, узнавши в нем болясника, что хвастался какой-то особенной болезнью от иностранных вин. «Откуда прыть, яви лоса? Болезнь ту благородную вдруг сняла, как рукой». «Эй, эй, куда ж ты, батюшка, ты доскажи историю, как бунтовала сводчина помещика Брубкова в деревне Столбняки. Пора домой, родимые, Бог даст, опять мы встретимся, тогда и доскажу». Под утро поразъехалась, поразбрела столпа. Крестьяне спать надумали. Вдруг тройка с колокольчиком откуда не взялась, летит...